Четвертое. Тресковы были из Померании. Герман фон Тресков был генералом пехоты в первую франко-прусскую, а семья его внука Хенига фон Тресков жила в Берлине. Хенигу фон Трескову сейчас было 40 лет. По расширшений он занимал должность начальника штаба группы Центр, а до того успел повоевать во Франции. Возвращаясь на регулярные каникулы в Берлин, он давал обеды для избранной публики — фон Вицлебен, фон Стюльб-Нагель, фон Хазе, Людвиг Бек, Герделер. Бек не был родовит, но происходил из столь богатой семьи, что кровь голубела сама собой. То были типичные берлинские обеды — рейнская в гостиной, Домашняя музыка до обеда, «Дочка музицирует», затем «Жаркое из оленя», «Бургундское красное». Дважды я посещал этот дом вместе с Еленой и Йоргом. Признаюсь, на этих церемонных обедах берлинской знати я чувствовал себя куда более неловко, чем на ужинах с Адольфом или даже в жирной роскоши Каренхалле у Геринга. Гитлер был типичным парвеню и родовитый Геринг подыгрывал ему, теряя собственное воспитание. Это особенно чувствовалось, когда я сравнивал их поведение за столом с обхождением братьев фон Штюльпнагелей, Карла и Отта, а также церемонными манерами Федора фон Бока, который иногда посещал обеды. Меня особенно поражало, как легко эти аристократы принимали свой исконный, присущий породе надменный вальяжный облик, сразу же по возвращении с линии фронта. Среди немецких генералов было заведено раз в две недели прилетать с Театра военных действий в Берлин на длинный уикенд. Помимо доклада Гитлеру, они успевали отпраздновать свои и дни рождения, устроить музыкальный вечер, дать обед друзьям. Гитлер, выезжая на фронт, Не мог, не умел успокоиться еще неделю. Его лихорадило, он переживал увиденное. Но выдержанная веками в холеных телах, настоянная на добротной пище и дорогом вине, кровь феодалов не оставляла места эмоциям. Еще вчера генералы мерзли в Ржевских болотах, но они входили в берлинские гостиные шагом неспешным и барственным, а манишки их сияли равнодушной белизной. В доме германского аристократа спесь была естественной, не выглядела хамством разбогатевшего лакея. В этом чинном доме пьяный хохот Геринга был бы неуместен. Здесь не смеялись даже над карикатурным Геббельсом. Здесь просто не упоминали имени Геббельса. Богач Герман Геринг — кичился тем, что стал знатоком вин. Помню, как осрамился Юрк, спросив себе в Каренхалле бокал пива. Но Отто фон Штюльпнагель подносил пиво к губам столь царственным жестом, что винные церемонии сноба Геринга меркли. Фон Тресковы, возможно, от того, что корни их все же были в либеральной Померании. С мягкой иронией относились к тому факту, что мы с Еленой не венчаны. Никакого прусского ханжества. Но то, что я близок к Адольфу, никому не нравилось. Адольф для них был не врагом, нет. Каждый из гостей в свое время влюблялся в темперамент фюрера. Адольф для них был вульгарен. Вот и все. Они прилетали на берлинские обиды фон Трескова братья Штюльпнагели из оккупированного Парижа, фон Бок прилетел из России, кто-то из Польши, кто-то с Украины. Для них было естественным чередовать бои в болотах с музыкальными вечерами под соснами Далема. Феодалы были в обычном походе, и отдых в походе полагался. То, что для фюрера было миссией планетарного масштаба, для них было привычной родовой деятельностью, Это было фамильным стилем жизни. Именно в доме Трескова я понял этот простой факт. Гогенштауфены, Солерны, Нассау. Кто-нибудь из императоров был в родне у любого. Каждый из них через двух-трех родственников принадлежал княжеским родам. Вековая традиция движения гибеллинов к объединению Европы под рукой единого императора, преподавалась в семьях любого. Я смотрел на сходки гибеллинов и ощущал, как в атмосфере дома рождается подлинный имперский дух. Нет, колбасникам и сукновалам, второгодникам и полицейским урядникам, решившим в одночасье стать рыцарями, империю не удержать. Мало провозгласить тысячелетний рейх. Надо иметь право его возглавить. Они заговорщики. Они хотят его убить. Эта мысль не давала мне покоя. Я наблюдал, как новые гибеллины церемонно закладывают край салфетки в прорезь жилета, как пробуют кончиком прусского уса бургундское вино. На что рассчитывают они? Сдаться союзникам? Просить мира у Сталина? Отто фон Штюльпнагель в мае 1941 распорядился арестовать 3700 французских евреев и послал их в концентрационный лагерь Драсни. Как, каким образом он выдаст себя за врага режима? Артур Небе возглавляет Айнзацгруппу под Москвой. По всем конвенциям он будет считаться убийцей мирного населения. Как ему искать мира? Затем я понял, что перемены планируются не радикальные. Войну не собирались завершать. Они хотели стать монархией. Кто здесь главный? Я сравнивал реплики, следил за жестами. Хозяин дома был, безусловно, мотором, но главный не он, нет. По сухой властной улыбке фон Винцлебена Я понял, что верховодит он. Эрвин фон Витцлебен уволен в отставку. Он должен ненавидеть фюрера. Он не отдаст ему славу. Первую мировую монархическую войну превратили в войну гражданскую. У этих же гибеллинов вырвали победу. Теперь они возвращали войну в монархическое русло. Следовало избрать императора новой священной империи, и во время рыбной перемены я понял, что присутствую на совете феодалов, выбирающих одного из компаний на царство. Возможно, Людвиг Бек или фон Бок? Глаза моей Елены сияли. Ее посадили возле хозяина дома, фон Трескова, и она была счастлива его соседством. Тресков касался ее ладони своей. Тресков рассказывал о старой рейнской лазье. Вино оказывается из погребов их знакомых. У нас на Одере такой виноград не вырастешь. Это дает Рейн. А следующий бокал будет особенным. Надеюсь вас удивить. Признаюсь, во мне шевельнулась ревность, но Тресков не домогался Елены. Их сближала порода. Им мешал соглядатой. И когда мы получили очередное приглашение на обед в сопровождении виолончели, Я отправил к ним одну Елену. Они ждут тебя, а не меня. Зачем им человек безродословный? Я хотел пошутить, но вышло горько. Едва сказал, понял, что говорю не только о себе, но о несчастном фанатике Адольфе, об истерическом заложнике величия Запада. Я готовил царство Адольфа. Я был покорен его природной силой. Хотел сделать его императором, Вдохнуть в него силу гибелина. Но тогда ему пришлось бы признать первенство великих семей, полководцев и солдат, воинов, которые всю историю Запада подавляли революции. Он должен был и спросить себе милости возглавить их рейх. Так он и начинал, грамотно заручившись поддержкой Людендорфа в 1923. -м. А потом он уж пошел один думая, что весь народ пойдет следом. И шли. И гибелины тоже шли. Но нельзя быть одиноким демократом-императором. Тебя взорвут, заколют кинжалом, отравят. Впоследствии попытку переворота назовут восстанием военных против нацизма. Но нет, задача была в ином. Да, нацисты гибелинам мешали. Партийные оголтелые бонзы, Возомнившие себя элиты общества их раздражали. Но все остальное не мешало. Нацизм не мешал. Им колбасники у власти не нравились. я отлично помню Нюрнбергский процесс. Помню, как командиры АНЗАТС-групп бодро рассказывали, что выполняли приказы Адольфа, а сами невиновны. Но разница в том, что Адольф не видел, как пускали циклон Б в камеру а они-то смотрели. Никто из них никогда и не подумал манкировать обязанностями. Они выполняли их рьяно. Знал ли Штюльпнагель, что ждет евреев, посланных им в Дранси? Знал в подробностях, разумеется. Куда прикажете отнести его собственное распоряжение? Если в случае саботажа нельзя найти конкретных виновных, должны быть расстреляны евреи и коммунисты. А это Штюльпнагелевская. Ожесточенная борьба против еврейства есть самое убедительное разъяснение сути еврейства. Это Карл Генрих фон Штюльпнагель написал 21 августа 1941 года, разъясняя приказ Гитлера от 30 июля отождествляющий еврейство и большевизм, и утверждавший карательные меры в отношении обоих. Куда же эти документы спрятать? Куда? Ненавидел ли Штюльпнагель Адольфа? Нет. Он его презирал, но в отношении евреев был солидарен. Если фон Вицлебен так ненавидел Гитлера, то зачем, скажите, зачем? Гитлер прорывал линию Мажино и вел к победе в 1939 Он исполнил маневр так красиво и мощно, как не сумел бы никто иной. Зачем? Комендант Берлина фон Хазе, еще один непримиримый борец, ведь это он с 46-й пехотной бригадой вошел в Польшу, это он завоевывал Францию. Зачем? Скажите на милость, что конкретно должен был чувствовать генерал Вермахта, повторяя солдатам приказ о суровом возмездии по отношению к еврейству, носителю большевистского террора? Генерал был не согласен? Но всякий из них требовал от солдата этот приказ осознать, и практически все способствовали командам силами Вермахта, мне ли не знать еще один заговорщик борец с гитлеризмом артур небе начальник айнзац группы б находившийся в непосредственном контакте с высокоморальным фон боком выступил с докладом еврейский вопрос с учетом партизанского движения ставя интенсивность истребления евреев в зависимость от активности партизан помощь айнзац группам заходила так далеко что ко мне попадали жалобы Айнзацгруппы С в связи с тем, что на акции в Умане солдатам Einsatzkommand досталось мало работы. Все за них сделал вермахт. А начальник штаба 11-й армии полковник Веллер специально выступил против того, чтобы солдаты вермахта фотографировались на фоне массовых казней и акций и слали фотографии на родину. Это глубоко противоречит чувству собственного достоинства немцев. Позвольте, господа офицеры, вы о чем? 30 марта 1941 года Адольф Гитлер выступил перед специально собранным генералитетом с программной речью. Речь тщательно конспектировалась и сохранилась благодаря усидчивости Гальдера, Готта и прочих, кто на завтра же, переложил ее в приказы по армиям. Слова фюрера были записаны буквально и цитировались всеми. Идет борьба двух мировоззрений. Произнесен уничтожающий приговор большевизму как антиобщественному преступному движению. Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и никогда не будет товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Мы ведем войну не для того, чтобы сохранять врага. Требуется уничтожение большевистских комиссаров и большевистской интеллигенции. Нельзя допустить образование новой интеллигенции. Нам достаточно и примитивной социалистической интеллигенции. Борьба должна вестись против яда разложения. Это не вопрос военного суда конец цитаты, и так далее. Это было прилежно законспектировано рукой Гальдера, того самого, которого американцы спасли от суда и забрали к себе для совместной работы. Чтобы ОКВ и ОКХ немедленно после речи преобразовали речь в приказы, в сотни приказов по войсковым частям. Ульрих фон Хассель, входящий в рабочую группу Мольтке, записал в дневнике. Волосы встают дыбом от того, что документально изложено в приказах, подписанных Гальдером и отданных войскам по отношению к населению России и применению военной юстиции к гражданскому населению. Подчиняясь приказам Гитлера, Браухич жертвует честью немецкой армии. Конец цитаты. Честью пожертвовали, однако приказы были приняты к исполнению и исполнены. То было утверждение и развитие приказа о комиссарах от 8 июня. Сомнений в связке «еврей», «комиссар», «большевик», «советский солдат» уже не осталось. Вальтер фон Рехенау оформил это в еще более отчетливый приказ. Важнейшей целью кампании против большевистской еврейской системы является полное уничтожение органов власти и истребление азиатского влияния на европейскую культуру. В связи с этим перед войсками возникают задачи, которые выходят за чисто военные рамки. Солдат на Востоке не только сражается по правилам военного искусства, но и несет в себе неумолимую народную идею, и мстит за все зверства, причиненные немецкому народу и родственным с ним народам. Поэтому солдат должен иметь полное представление о необходимости сурового, но справедливого возмездия по отношению к низшей еврейской расе. Конец цитаты. И все это поняли очень хорошо. Прусский генерал старой школы, ученик и соратник Людендорфа фон Рейхенау, недолюбливал Гитлера, но исполнял обязанности четко. Брал со своей шестой армии Париж и Киев, и Харьков, и по нашим подсчетам, а мы иногда проводили такие блиц-подсчеты в моем бюро, его стараниями был ликвидирован миллион украинских евреев. Правда, в это число попадает и некоторое количество лиц непонятной национальности. Все же на войне порой совершаются ошибки. В течение следующих месяцев мор среди военнопленных достиг апогея, массовые расстрелы стали нормой, а евреев и комиссаров убивали автоматически.